Глава 15. «Не хочу». «Не хочу». И это точно. Чтобы я еще когда-нибудь подумала о ректоре как о мужчине? Да не в жизнь. Скотина он чешуйчатая. Вот он кто. Шиш ему, а не ведьма. Так думала я, отраивая большой кухонный чан. Не то чтобы ему, чану, это было так уж нужно, но это было нужно мне, потому что на его месте я в этот момент представляла ректора. Мало того, что он ночью одним махом крыла заложил наше окно кирпичом, чего нам пришлось ночевать с ощущением, что мы находимся в склепе. Мало того, что ни свет ни заря, когда любая уважающая себя ведьма сладко спит, прислал хмурого домовика для ремонта. Мало того, что в наказание за драку в столовой перед занятиями вызвал всю академию на построение, пропесочил и виновных, и непричастных, как мое имя только пропустил, до сих пор не понимая и угрожал в следующий раз за такое утроить внеплановое испытание всем курсом. Так еще и наказал всех, кто вчера с нами отдыхал, отработками в кухне и в виварии. Девочкам досталась кухня, мальчикам виварий, виварии. И я не уверена, кому из нас повезло больше, потому что отрабатывать нужно, не используя магию. И еще это его формулировка. «Чтобы не оставалось сил на всякие глупости, и глаза мои вас не видели». И смотрел при этом только на меня. То есть это я такая непутевая, значит, глупостями страдаю и на глаза ему лезу? Ну-ну, гад. Матильда, может ты на другой чан уже переключишься? Выдернула меня из невеселых мыслей Стелла. а то в этом уже скоро дыра будет. Не думала, что ты так рьяно возьмешься за работу. Дать фу на него! Я отодвинулась от чана и со злостью бросила в него тряпку и скребок, чтобы я еще хоть раз на него посмотрела. В сердцах воскликнула я. На кого? Отвлеклась от работы Кэсси и с опаской глянула на Мойчан. «Да на нашего ректора! гартуна не дракон! Вот он кто!» «Ну, если бы при проведении такого мероприятия нас застукали в нашей академии, и мы бы главную оставили без одежды, то боюсь даже представить, какое бы получили наказание. Пятью днями кухонных работ, по вечерам мы бы точно не отделались», заметила Стелла, но глаз ее разума был заглушен моей непонятной рациональной обидой. «Все равно...» «Видеть его не хочу!» «И что тебе мешает?» — усмехнулась Тела. «Ничего!» — буркнула я в ответ. «А действительно, раз уж я ему так безразлично. «Кстати, о безразличии...» «Кэсси, слушай, а как драконы реагируют на любовные зелья?» «Как?» — она подняла на меня удивленные глаза. «Никак, это же драконы. Любую отраву переваривают на раз. Хотя...» «Знаю я пару рецептиков», — протянула она, задумавшись. «Но за их использование могут посадить...» Да ингредиенты нам нужны очень редкие. — Да не нужно никого травить, — отмахнулась я. — Так получается, что на них никакие любовные зелени действуют? — Ну, если какие-нибудь вроде твоих, то, думаю, зацепят ненадолго, но при обороте все точно слетит. А ты зачем интересуешься? Хочешь ректору свою зелье подлить? Думаешь, тогда он станет сговорчивее и отменит нашу обработку? Нет, — вырвалась у меня, не успела Кэсси договорить. — Ректору больше не наливать! Все девочки, которые отрабатывали вместе с нами, отвлеклись от своих дел и оглянулись на мой резкий окрик. «Хм, «В смысле, не нужно так рисковать, а то догадается, и тогда огребем еще больше!» Я сделала самые невинные глаза, на которые была способна, но подруг не обманула. «Это же нужно так было спалиться!» Стелла и с Кэсси тут же потели ко мне поближе. «Только не говори, что ты уже успела ему что-то подлить!» В восторге прошептала мне на ухо Стелла. «И как подействовала!» «Что за рецептуру ты использовала?» С любопытством ученого заглянула мне в глаза Кассандра. «Тихо!» — прошипела я змею, оглядываясь на остальные, уже вернулись к своей работе. Было разок, подумаешь, но я же не специально!» «Как это не специально? Как вообще можно не специально кому-то целенаправленно подлить зелье?» Брови Стеллы взлетели вверх. «Ой, это долгая история. В любом случае, ректор — дракон, и на него не подействовало». «Ага, видела я, как на него не подействовало» тот то он как на и за тобой до темного леса гнался», — хмыкнула Кэсси. «Но ты же сама сказала, что при обороте он даже распоследнюю гадость в крови сожжет, а он к тому времени уже не раз оборачивался». «Это да. Тогда почему он за тобой гнался?» «Да достала я его, наверное. Вон отработку нам выписал с характерным напутствием», — пригорюнилась я. «Это да», — протянула Стелла. «Что планируешь теперь делать?» Я злоуглянула на натертый чан. «Как это что, следовать напутствию?» И совсем тихо для себя добавила. «Может, получится в себе разобраться и перестать о нем думать. Мы ведьмы, хоть иногда и действуем импульсивно, но это не значит, что не умеем делать выводы и думать. Кстати, а подумать?» Я раскрыла ладонь и увидела появившуюся на ней после ночных событий черную надпись. «Продай она за третьей книгой справа от заката, когда последний луч от Лена. «Больше бред и представить сложно». Но я точно знала, что досталась мне эта надпись после того, как у меня на руке растаяло письмо черной дамы. Надпись не стиралась и не удалялась никакими средствами. Мы с девочками уже успели многое опробовать. И еще одна странность. ее видели только мы, ведьмы. Для остальных моя ладонь была чиста. Кассандра предположила, что это нечто вроде проклятия, и что надпись исчезнет после того, как я исполню написанное. И, скорее всего, чем дольше я стану тянуть, тем больше дискомфорт в руке буду испытывать. Вот так мы зашли в тупик. Как выполнить начертанное, я не могла даже представить. Моя фантазия откровенно буксовала. Хотя девочки тоже не понимали, как можно исполнить такую ахинею. Мне оставалось только надеяться, что со временем надпись просто исчезнет, а не отсушит мне руку, к примеру. И вот за что мне это? Девочки предлагали обратиться к преподавателям. Но кому именно? Мы еще не настолько освоились в Академии магов, чтобы знать, кто действительно может помочь. К ректору же я не пойду, даже по страхам смерти. «Вернее, я лучше рискну гневом нашей кураторши или гневом главной ведьмы, к которым обязательно обращусь, если дело примет дурной оборот». Но мы с девочками надеялись, что все обойдется, а Кэсси и Стелла обещали поискать информацию о подобном в библиотеке, когда с нас снимут наказание. «Я, конечно, тоже там засяду, но три головы гораздо лучше одной». «Не болит?» — с тревогой спросила Кэсси, заметив мой взгляд. «Нет». Я жала кулак и вымучила улыбку. Не хотела сейчас поднимать еще эту тему. Мой взгляд упал на худого, почти изможденного домовенка, который с бешеной скоростью чистил и нарезал на завтра овощи и получал указание от склонившегося над ним и упершего руки в боках главного повара. А вообще меня удивляет, куда делись все домовики? Я понимаю, нас отрядели сюда в наказание. Но где глазеющая на нас и стоящая над душой нечисть, дающая нам ценные советы? Не может же здесь работать только один этот домовичок. Действительно странно, нахмурила Стелла. Может, у них выходной? Я пожала плечами. Может, и выходной, но как-то странно, что им его дали в самом начале учебного года. Это да, согласились со мной девочки. В этот момент домовенок отвлекся и порезал палец. Плечи его тут же сутулились а повар закричал: Бестолочь! За что я тебя только держу? Развернулся и пошел в кладовую. Домовенок тяжело вздохнул и засунул грязный палец в рот. Ранка сильно кровила, и продолжить работу сразу он не мог. Вопреки расхожему мнению, нечисть тоже чувствует боль и у них при ранениях идет кровь. Да, их магия во многом им помогает, и регенерация гораздо лучше, чем у людей. Но это не значит, что они не испытывают душевной боли, что им не нужно сочувствие и с ними можно так обращаться, как этот повар. Мы с девочками переглянулись и, не сговариваясь, направились к домовинку. «Привет!» Поздоровались с большеглазым существом, похожим на маленького человека, обросшего густой коричневой шерстью с более длинными прядями на голове, которые сейчас падали ему на глаза. На домовенке были надеты короткие замызганные штанишки и видавшая вида жилетка. Он посмотрел на нас с испугом, даже немного дернулся, будто собирался сбежать, но сдержался и с опаской нам кивнул. Мы с девочками снова переглянулись. Обычно в таких огромных замках домовые живут большими дружными семьями или даже диаспорами. Они всегда друг друга поддерживают и помогают, и не позволяют, чтобы их молодняк так откровенно тестировали. А тут на лицо совсем другая, совершенно не, непривычная картина. Именно поэтому домовичок и его реакция вызвали у нас удивление и недоумение. «Помнишь, ты нам помог сбежать во время драки в столовой?» — улыбнулась ему Стелла, и домовенок кивнул уже более уверенно. «Давайте, перемыть мы тебе немножко поможем и перевяжем твою рану». Паренек, наконец, достал изо рта пораненный палец и хмуро на него посмотрел. Резанул он себя довольно сильно. «Давай, не бойся!» Я улыбнулась ему, доставая своего ведьминского пояса с кучей кармашков обеззараживающее средство. После приключений в первый учебный день в Академии и в темном лесу я зареклась снимать свой пояс даже во время вечеринок. А ведь поначалу не стала надевать, полагая, что так скоро он мне понадобиться не может. Наивная. Да и хотелось пощеголять тонкой талии, чего ж скрывать. Но теперь мы, как и маги, носили мантии, и пояса под ними не видно. Стелла достала из сумки бинт, и мы с Кэсси начали обрабатывать рану. Затем быстро ее перевязали, и блондинка даже завязала маленький милый бантик. Домовичку он понравился, и на его губах появилась улыбка. «Спасибо!» Он хлопнул глазами, в которых начали наливаться слезы, и обвел нас благодарным взглядом. «И тут до меня дошло. Это же не принек, а девочка. Вон и волосики на голове у нее длиннее, но пока не настолько, чтобы однозначно указать на пол. Подросток еще. Но если ее причесать и повязать бантик или яркую ленточку, как они это обычно делают, то сомнения отпадут. «А как тебя зовут?» — спросила я. «Агаша», — хлопнула глазами девочка, и по реакции подруг я поняла, что до них только сейчас дошло, что перед ними не мальчишка. На самом деле, пока домовые не становятся взрослыми, человеку сложно распознать их пол. Мне в этом вопросе, наверное, проще. Когда-то я нашла в соседней деревне на пепелище сгоревшего дома кроху-домовушку, которая единственная из своей семьи осталась жива. Я тогда тоже была маленькая, еще не знала о своей ведьминской силе, но потом поняла, что только благодаря ей я малышку и нашла. Еще немного и без подпитки от энергетики родного дома и родителей она бы умерла. Я отнесла ее домой, где они позаботились наши домовые, а потом взяли в свою семью. Можно сказать, мы росли с ней вместе, а когда они видели, не они, родители любили играть. Я с теплом вспоминала свою домовушку. Жаль, что родители считают дружбу с домовыми чем-то противоестественным и запрещали мне с ней общаться. Но запрещать что-то ведьми гиблое дело. Поэтому мы все равно играли и любили поболтать. Домовые мыслят немного иначе. У них другие ценности, цели в жизни. Но тем интереснее мне было. С другой стороны, родители и ведьму за нормальных людей не считают. Но с моим существованием смирились. Хорошо, что у меня есть младшая сестра, на которую они теперь возложили все свои надежды, иначе... «Страшно представить, что было бы. Скорее всего, учиться в ведьминской академии мне бы никогда не позволили и заставили всячески скрывать свою ведьминскую натуру. Я до сих пор не знаю, откуда главное узнала о моем существовании и как уговорил отца отпустить меня учиться, но искренне я за это благодарна. Агаша, можно я тебя причешу? А то тебе волосы в глаза лезут и мешают». Я медленно поднесла ладонь к ее голове и убрала пряди с глаз. Домовушка растерялась, но потом кивнула. Я пустила немного магии в руку и снова провела по ее волосам. Для домовых энергия ведьм лучше любой расчески. Ее волосы сразу же очистились, избавились от колтунов и заблестели. Я засунула руку в один из кармашков на поясе, достала шнурок оберег для волос, которые плела сама, и перехватила пряди в хвост на макушке, как это принято у подростков домовых. Со временем, когда волосы отрастут, Агаша будет заплетать косы. Их качество и количество может многое сказать о статусе домовушки в семье. «Агаша, почему ты работаешь здесь одна?» — спросила Кэсси. «Где остальные?» «Всех остальных уволили», — вздохнула домовушка. «Как это? А кто же на кухне работает?» «Я и повар», — пожала она худенькими плечиками. «Не понимаю», — я нахмурилась. «Ладно, кухня, сюда можно и адептов на отработку присылать. Но что с твоей семьей? Домовики очень неохотно менять дома, не могут сделать этого сами». А еще тебя точно не оставили бы здесь одну». «Так и есть», — душераздирающе вздохнула домовушка. «То есть?» — догадка показалась мне дикой и бесчеловечной, но я ее озвучила. «Твоих родителей уволили, отключили от энергической системы Академии и не помогли куда-нибудь пристроиться?» «Угу». Еще больше понурилась девочка и затеребила шнурок на шортиках. «Ну как они выживают?» Она подняла на меня большие несчастные глаза и снова их опустила. И «Я все поняла» но до конца не могла поверить. «За счет того, чем делишься с ними ты? Но ты же еще совсем юная. Тебе и самой платят немного, и из-за твоего возраста в том числе. Почему в кухне оставили именно тебя?» «Потому и оставили, что мне можно меньше платить». Шмыгнула носом домовушка, а у меня от возмущения не осталось цензурных слов. Домовым для существования нужно место, которому они служат, его энергетика. Именно этим они берут плату за свою работу. Денежное вознаграждение тоже есть. Куда же в нашем мире без этого? Но для них оно не главное. Без денег домовые выживут, а вот без энергетической подпитки нет. И теперь такую подпитку они могут взять только от этой точенькой девочки, которая готова терпеть любые лишения, чтобы ее семья осталась жива. «Да как так можно?» — возмутилась Тела, а Кассандра широко раскрытыми глазами смотрела на смущенную домовушку. Остальные девушки, уже давно слушавшие нашу беседу, зароптали. «Так не должно быть!» Наконец прорвал у меня. «Кто допустил подобное? Повар? Да я его же собственными руками сейчас удавлю!» Во мне взбурлила ведьминская сила, готовая ринуться в атаку по моему приказу. В глазах потемнело от гнева. «Нет, господин Карпас помог мне удержаться на этом месте!» Испугалась моя реакция домовушка и схватила меня за руку. И надо сказать, она сказала это вовремя. Повар как раз вышел из кладовки и только чудом не нарвался на мое проклятие. А я в таком состоянии могла проклясть так, что потом сама с трудом могла бы его снять. И плохо было бы и повару, и мне как нарушителю дисциплины. И чувствую я на этот раз, я бы точно не избежала выговора с занесением в личное дело. К тому же я только что зареклась встречаться с ректором, а потому для начала нужно успокоиться и разобраться в происходящем более детально. Рассудительная часть моей натуры взяла верх, а повар хмуро на нас глянул и куда-то ушел, не подозревая, чего только что избежал. «Кто же позволил произойти подобному в стенах Академии?» Сдерживая злость, спросила Стелла, пока я продолжала пыхтеть, переходя в себя. «Госпожа Шабалданская, прошлый ректор Академии. Она сказала, что домовики только энергию сжрут и под ногами мешаются, что набедокурившие адепты справятся с способными работами не хуже любого домовика. А пищу она предпочитает есть то, что вышло из рук человека, а не нечисти, и пригласила в Академию господина Карапаса». Конечно, он иногда ругается на меня, но тогда он быстро понял, чем подобное увольнение может закончиться для нашей семьи и попросил оставить на подхвате домового помощника. Госпожа Шабалданская согласилась только на меня, а когда мои родители заикнулись о том, чтобы она нашла для нас новый дом и отпустила, она нам даже ничего не ответила. Развернулась и ушла. Агаша выпалила все это на дом дыхания, а потом разрыдалась. Бедняжка сколько же ей пришлось вытепить за последние годы. Она бы так со всеми домовыми в Академии обошлась, чуть успокоившись, продолжила шмыгая носом. Но люди не любят работать там, где живет столько молодых необученных магов. Вот ректорша и оставила некоторых из нас в Академии. Только благодаря нам наша диаспора еще и держится. А я вспомнила, как ректор грозился лишить домового из нашего общежития зарплаты и как сильно на него это подействовало. Не за себя одного переживал тогда домовой. Масштаб проблемы вырисовывался немаленький, и молчать о ней было нельзя. Домовых очень жалко, и ведь им даже пожаловаться некому. Сама ректор решила их уморить, а магам никогда не было дела до нечисти. Хотя даже, будь иначе, найти новый дом и переселить домовых может только хозяйка или ведьма, проведя определенный ритуал. Но ведьм до этого момента в Академии Магии не было. «Нужно идти к ректору». Постановила я внутренне, застанав от нежелания встречаться с этим чешучатым гадом. Но и оставить все так же я не могла. «Думаешь, он поможет?» Стала погладила Агашу по голове. «Я только сверкнула глазами. Пусть только попробует не помочь. Я никаких выговоров не испугаюсь и такое устрою, что мало никому не покажется. И уверена, главное, когда узнает причину, еще и от себя добавит. Мы все пойдем!» Внезапно сказала Нелла от лица пятерки бытовичек, Которые отрабатывали вместе с нами наказание. Если бы мы знали раньше, то обязательно бы обратились в ковин за помощью. И оглядела решительно настроенных девушек и кивнула. Хорошо, тогда выдвигаемся. Нас не пустили. Когда бабулька-секретарь увидела делегацию проштрафовавшихся адептов с домовушкой на руках, в нее словно демон вселился. Она заступила нам дорогу, уперла руки в бока и, тряся белыми буклями, на все просьбы о встрече с ректором заявляла. Он занят, велел никого не пускать. И как-то слишком пристально смотрела на меня. «Ах так, не пускать, значит. Видите, он меня, видите ли, не желает. Восприняла я все на свой счет. И вообще, вы на часы смотрели?» — добавила она. «Скоро отбой, а вы тут не пойми, что устраиваете». Пришлось резироваться, Но это лишь подстегнуло меня к другим действиям. «Ничего, если ректор не хочет впускать нас к себе, значит, придет к нам сам». «Девочки, мы не можем оставить все как есть». Встала я перед растерявшимися подругами и погладила по голове обалдевшую домовушку. «Да, но уже поздно», — заметила Нелла. «А мы уже отрабатываем одно наказание за неурочное веселье». «Ой, поздно!» — пискнула Агашка. «Я же овощи не дорезала, посуду не сложила, не приготовила столы на раздаче, не замешала тесто на булочке, не сделала начинку из яблок, не...» мы с девочками переглянулись, поражаясь объемом работ, которые взвалили на эту девочку. Когда же она спит? Магия помогает домовикам делать все быстрее и качественнее. Но и только. «Не переживай, Агаш, мы тебе поможем!» Прервала я перечисление ее обязанностей и кровожадно улыбнулась. «А может, не надо?» Что-то заподозрив, робко спросила она. «Надо, Агаша!» «Надо!» Решительно заявила я.